Мама склонялась к театру, считая, что рано или поздно оно мне повезет. Все-таки театр благороднее, говорила она. Отец придерживался другого мнения. «Пусть Юра рискнет», — настаивал он. «В цирке экспериментировать можно. Работа непочатый край. Если он найдет себя, выдвинется. А в театре? Там слишком много традиций. Все известно, полная зависимость от режиссера. В цирке многое определяет сам артист. И я решил поступать в студию цирка». Документы принимали в маленькой комнатке. Теперь там одна из секций гардероба для зрителей. Невысокий мужчина с копной рыжих волос регистрировал заявления и анкеты, проверяя правильность их заполнения. Он выполнял роль секретаря приемной комиссии и показался мне тогда представительным. Потом выяснилось, что он тоже из поступающих Виктор Володин. Мастерскую клоунов набирал режиссер цирка Александр Александрович Федорович. В двадцатые годы он, как и отец, руководил художественной самодеятельностью на одном из предприятий столицы, и они раньше нередко встречались по работе. Первый тур, на который допускались все, проходил в крошечной комнате красного уголка. Вызывали по одному человеку. Я долго ждал и, наконец, предстал перед комиссией, сидящей за столом, покрытым красной скатертью. Прочел Пушкина, хотел читать батню, но тут позывает меня Федорович, Он был в заграничной кожаной куртке на молниях и спрашивает. «Скажите, пожалуйста, вы не сын ли Владимира Андреевича Никулина?» «Сын». «Что вы говорите?» — удивился он. «И что же, решили пойти в цирк?» «Мне показалось, что в вопросе прозвучало какое-то сожаление». «Да, — говорю, — люблю цирк, хочу стать клоуном». «Ну что ж, очень рад, очень рад. Так мы вас прямо на третий тур допустим. Привет папе передавайте». «Привет я передал. А сам нервничал. Конкурс-то большой». Во-первых, поступали многие из тех, кто не прошел театральные институты и студии. Во-вторых, допускали к экзаменам с семилетним образованием, что увеличило число желающих стать клоунами. В-третьих, цирк рядом с центральным рынком и некоторые его завсегдатые приезжие тоже почему-то, то ли из баловства, то ли серьезно, решили испытать счастье. Одному из них я понравился. «Если не примут, — говорил он, — ты приходи ко мне, мы семечками торговать будем. С мячиком». Как с мячиком удивился я. «Очень просто», — объяснил он. «Пойдем к поезду и купим мешок семечек за тысячу рублей. Потом найдем старуху и предложим ей по 60 копеек за стакан, если оптом возьмет. Старуха, конечно, согласится, потому что сама будет продавать семечки по рублю. Первые 2-3 стакана мы ей насыплем полностью, а потом я незаметно теннисный мячик, я его в рукав спрячу, в стакан подложу и буду дальше отмерять. Вообще у меня огромные, мячика никто не увидит». Полное впечатление, что стакан наполняется доверху. Ты в это время начнешь ей что-нибудь заливать. Наступил день третьего тура. Поцеловав на счастье нашу собачку Мальку, я, страшно нервный и не выиспавшийся, в шинели и сапогах пошел в цирк. Кандидаты в карандаши. Пожарник держит экзамен в музыкальную школу. Его спрашивают... «Какая разница между скрипкой и роялем?» Пожарник подумал. «Рояль дольше горит» Из услышанных анекдотов. Экзамен проходил на ярко освещенном манеже. В зале собралось довольно много народу. Сотрудники главного управления цирков, работающие в программе артисты, униформисты, уборщицы, знакомые и друзья поступающих. Моих знакомых в зале не было. Комиссия занимала первый ряд, в центре сидел в своей кожаной куртке Федорович. Рядом с ним художественный руководитель цирка Юрской. В комиссию также входили известный жонглёр Жан То, режиссёр Шахет, инспектор Манежа Буше, директор цирка Байкалов и другие. Первым экзаменовался мужчина лет 30, довольно пьяный, для храбрости что ли выпил. Он не придумал ничего лучшего, как встать на стул и запеть гнусавым голосом «Кашка манная, ночь туманная, приходи ко мне, моя желанная». Пел противно, но смешно. Не по исполнению, а просто от того, что вышел дурачок, да еще пьяный, и голос у него гнусавый. Многие засмеялись, но нас, те, кто держал экзамен, бил колотун. Ожидая своей очереди, волнуюсь, я наблюдал за сдающими экзамен. Вот полный, комичный, на вид обаятельный Виктор Паршин. Как и все, он сначала прочел стихи и басню, а потом ему дали задание, будто бы идет он за кулисы и там встречает только что вышедшего из клетки тигра. Как можно реагировать? Виктор Паршин спокойно посвистывая пошел за кулисы, а выбежал оттуда с диким криком, опрокидывая стулья и через весь манеж пронесся к выходу. По-моему, сделал он это здорово.